Мы решили, что единственный выход состоит в том, чтобы я отказалась от поездки в Новую Шотландию и на Лабрадор, а вместо этого, как только кончатся деньги, отправилась в Нью-Йорк пожить у тетушки Кэсси или у Мэй, пока Арчи с Белчером проинспектируют фермы по разведению чернобурых лис. К тому времени сложности стали уже весьма ощутимы. Я могла еще позволить себе жить в гостиницах, но питание было не по карману. Однако мне удалось разработать хитроумный план. Я ела один раз в день, утром. Завтрак стоил доллар, тогда это равнялось приблизительно четырем английским шиллингам. В гостиничном ресторане я заказывала практически все меню, а это, надо сказать, было немало. Я съедала грейпфрут, а иногда еще и папайю. Гречишные оладьи, вафли с кленовым сиропом, яичницу с беконом. Из-за стола вылезала, как насосавшийся питон, но зато до самого вечера чувствовала себя сытой. Во время визитов в Доминионы мы получали разные подарки. Прелестный голубой плед для Розалинды с вытканными на нем животными — Я представляла себе, как замечательно он будет выглядеть у нее в детской. И множество других вещей, шарфы, коврик и тому подобное. Среди этих даров была и необъятных размеров банка мясного экстракта из Новой Зеландии. Мы таскали ее за собой, чему я теперь была очень рада, так как оказалось, что само мое выживание зависело от этой банки. Ах, как бы я хотела встретиться в тот момент с дегидратором, который мог бы впихнуть в меня столько обезвоженных деликатесов — моркови, мяса, томатов и прочего. Если Арчи с Белчером отправлялись на официальный ужин в торговую палату или где там еще их принимали, я забиралась в постель... Вызывала горничную и сообщала ей, что неважно себя чувствую. Просила принести побольше кипятка, якобы собиралась лечиться. Когда воду приносили, я разводила в ней мясной экстракт и наедалась до утра. Это была чудесная банка. Мне ее хватило дней на десять. Иногда, конечно, и меня приглашали на обед или ужин. Такие дни я считала праздничными днями календаря. В Виннипеге мне особенно повезло. Дочь тамошнего высокого сановника заехала за мной в гостиницу и повезла обедать в очень дорогой отель. Еда была превосходной. Я попробовала все основные блюда, имевшиеся в меню. Моя хозяйка ела очень мало, и остается лишь гадать, что она думала о моем аппетите. Кажется, там же, в Виннипеге, Арчи вместе с Белчером объезжали местные элеваторы. Разумеется, нам следовало бы знать, что человек, страдающий хроническим синуситом, заболеванием носовых пазух, не должен даже приближаться к зерновым элеваторам. Но ни мне, ни Арчи это и в голову не пришло. Когда он вернулся, глаза у него слезились, и вид был такой, что я переполошилась. Он еще кое-как доехал на следующий день до Торонто, но там свалился. И о том, чтобы продолжать путешествие, не могло быть и речи. Белчер, конечно же, был вне себя. Он не испытывал никакого сострадания. Арчи подвел его, заявил Белчер. Он молод и здоров, и вся эта болезнь — сущие выдумки. Да, разумеется, ему известно, что у Арчи высокая температура. Но если он такой слабак... Нечего было пускаться в путешествие, а теперь Белчер должен все взвалить на себя. От Бейтса, как известно, никакого проку. Ему можно разве что поручить упаковывать вещи, да и то он все сделает не так. Этот болван даже брюки сложить не умеет.